Глава четвертая. Внутри шара. «Спускайтесь!» — сказал Кейвор, когда я вскарабкался на край люка и заглянул в темную внутренность шара. Мы были одни. Смеркалось. Солнце только что село, и надо всем царила тишина сумерек. Я спустил вторую ногу и соскользнул по гладкому стеклу внутрь шара. Потом повернулся, чтобы принять от Кейвора жестянки с пищей и другие припасы. Внутри было тепло. Термометр показывал 80 градусов по Фаренгейту. При полете надо беречь тепло, и мы надели костюмы из тонкой фланели. Кроме того, мы захватили узел толстой шерстяной одежды и несколько теплых одеял на случай холода. По указанию Кейвора я расставлял багаж, цилиндры с кислородом и прочее около своих ног, и вскоре мы уложили все необходимое. Кейвор обошел еще раз нашу лабораторию без крыши, чтобы посмотреть, не забыли ли мы чего-нибудь. Потом он влез в шар следом за мной. Я заметил что-то у него в руке. «Что это у вас?» — спросил я. «Взяли ли вы с собой что-нибудь почитать?» «Бог мой, конечно, нет. Я забыл сказать вам, наше путешествие может продлиться не одну неделю, но...» «Мы будем лететь в этом шаре, и нам совершенно нечего будет делать». «Жаль, что я не знал об этом раньше». Кейвор высунулся из люка. «Посмотрите, тут что-то есть», — сказал он. «А времени хватит?» «В нашем распоряжении еще час». Я выглянул. Это был старый номер газеты «Титбитс», вероятно, принесенный кем-нибудь из наших помощников. Затем в углу я увидел разорванный журнал Ллойдс Ньюс. Я забрал все это и полез обратно в шар. «А что у вас?» — спросил я его. Я взял книгу из его рук и прочел. «Собрание сочинений Вильяма Шекспира». Кейвор слегка покраснел. «Мое воспитание было чисто научным», — сказал он, как бы извиняясь. «И вы не читали Шекспира?» «Нет, никогда». Он тоже кое-что знал, хотя познания его были не систематичны. «Да, мне об этом говорили», — сказал Кейвор. Я помог ему завинтить стеклянную крышку люка. Затем он нажал кнопку, чтобы закрыть соответствующий заслон в наружной оболочке. Полоса света, проникавшая в отверстие, исчезла, и мы очутились в темноте. Некоторое время мы оба молчали. Хотя наш шар и пропускал звуки, кругом было тихо. Я заметил, что при старте ухватиться будет не за что и что нам придется испытывать неудобства из-за отсутствия сидений. Отчего вы не взяли стульев? спросил я. Ничего, я все устроил, сказал Кейвор. Стульев нам не понадобится. Как так? Но «Ну вот увидите, сказал он тоном человека, не желающего продолжать разговор. Я замолчал. Мне вдруг ясно представилась вся глупость моего поступка. Не лучше ли вылезти, пока еще не поздно? Я знал, что мир за пределами шара будет для меня холоден и негостеприимен. Уже несколько недель я жил на средства Кейвора. Но все же мир этот будет не так холоден, как бесконечность, и не так негостеприимен, как пустота. Если бы не боязнь показаться трусом, то, думаю, что даже и в эту минуту я ещё мог бы заставить Кейвора выпустить меня наружу. Но я колебался, злился на себя и раздражался. А время шло. Последовал лёгкий толчок, послышалось щёлканье, как будто в соседней комнате откупорили бутылку шампанского и слабый свист. На мгновение я почувствовал огромное напряжение. Мне показалось, что ноги у меня словно налиты свинцом, но всё это длилось лишь одно короткое мгновение. Однако оно придало мне решимости. «Кейвор», — сказал я в темноту, мои нервы больше не выдерживают. Я не думаю, чтобы...» Я умолк. Он ничего не ответил. «Будь проклята вся эта затея!» — вскричал я. «Я безумец! Зачем я здесь?» — Я не полечу, Кейбер. Дело это слишком рискованное. Я влезаю. — Вы не можете этого сделать, — спокойно ответил он. — Могу, а вот увидим. Несколько секунд он молчал. — Теперь уже поздно ссориться, Бэтфорд. Легкий толчок — это был старт. Мы уже летим. Летим так же быстро, как снаряд, пущенный в бесконечное космическое пространство. — Я, — начал было я и замолчал. В конце концов, теперь всё это уже не имело значения. Я был ошеломлён, и некоторое время ничего не мог сказать. Я будто никогда и не слышал об этой идее — покинуть нашу Землю. Затем я почувствовал удивительную перемену в своих физических ощущениях. Необычайную лёгкость, невесомость, странное головокружение, как при апоплексии, и звон в ушах. Время шло. но ни одно из этих ощущений не ослабевало, и скоро я так привык к ним, что не испытывал ни малейшего неудобства. Что-то щелкнуло, вспыхнула электрическая лампочка. Я взглянул на лицо Кейвора, такое же бледное, наверное, как и мое. Мы молча смотрели друг на друга. На фоне прозрачной темной поверхности стекла Кейвор казался как бы летящим в пустоте. «Итак, мы обречены». «Отступления нет», — сказал я наконец. «Да», — подтвердил он. «Отступления нет». «Не шевелитесь», — воскликнул он, заметив, что я поднял руки. «Пусть ваши мускулы бездействуют, как будто вы лежите в постели. Мы находимся в своем собственном особом мирке. Поглядите на эти вещи». Он указал на ящики и узлы, которые прежде лежали на дне шара. Я с изумлением заметил, что они плавали теперь в воздухе, в футе от сферической стены. Затем я увидел по тени Кейвара, что он не опирается более на поверхность стекла. Протянув руку назад, я почувствовал, что и мое тело тоже повисло в воздухе. Я не вскрикнул, не замахал руками, но почувствовал ужас. Какая-то неведомая сила точно держала нас и увлекала вверх, Легкое прикосновение руки к стеклу приводило меня в быстрое движение. Я понял, что происходит, но это меня не успокоило. Мы были отрезаны от всякого внешнего тяготения, действовало только притяжение предметов, находившихся внутри нашего шара. Вследствие этого всякая вещь, не прикрепленная к стеклу, медленно скользила. Медленно потому, что наша масса была невелика, центру нашего мирка. Этот центр находился где-то в середине шара, ближе ко мне, чем к Кейверу, так как я был тяжелее его. — Мы должны повернуться, — сказал Кейвер, — и плавать в воздухе спиной друг к другу, чтобы все вещи оказались между нами. Странное это ощущение — витать в пространстве. Сначала жутко, Но потом, когда страх проходит, оно не лишено приятностей и очень покойно. Похоже на лежание на мягком пуховике. Полная отчужденность от мира и независимость. Я не ожидал ничего подобного. Я ожидал сильного толчка в начале и головокружительной быстроты полета. Вместо всего этого я почувствовал себя как бы бесплотным. Это походило не на путешествие. а на сновидение.